Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Александр Дюма. Двадцать лет спустя. Часть вторая. Глава первая. Нищий из церкви святого Евстафия. Д'Артаньян нарочно не отправился с Каменжем прямо в Пале рояль чтобы дать ему время сообщить кардиналу о выдающихся услугах, которые он, Д'Артаньян,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 Граф Вильруа сказал, что не понимает, чего еще можно опасаться, когда по одному знаку Каадьютора на защиту двора против парламента и парижских горожан явится целая армия священников, церковных швейцаров и сторожей. Маршал Даля Мельяре выразил сожаление, что в случае, если бы дошло до рукопашного боя, господина Каадьютора нельзя было бы узнать по красной шляпе, как узнавали по белому перу на шляпе Генриха IV в битве при Еврии.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 Оставшись один, Ганди вызвал к себе всех приходских священников, с которыми был знаком лично. Через два часа у него собралось 30 священников из самых многолюдных, а следовательно, из самых беспокойных приходов Парижа. Ганди рассказал им о нанесенном ему в полирояле оскорблении и передал им все шутки, которые позволили себе батен граф де ла Вильруа и маршал де Священники спросили его, что им надлежит делать.